Глава 37 Два прошедших дня в поместье ночного гостя пролетели для меня практически одним мгновением. Большая часть времени уходила на тренировки с магами. Закрыть портал и запечатать его у меня удалось на второй день обучения. К третьему дню в нашей небольшой группе уже получилось практически у всех, за исключением двух самых молодых ведьмочек. Им не хватало опыта взаимодействия со своей магией, поэтому девушки не отправятся с нами в темные земли. Я узнала, что таких групп, как наша, было более двадцати. Некоторые давно уже прошли обучение и ждали отправки к порталам. Другие, по мере пребывания, формировались в группы и отправлялись к учителям-магам. Моя и еще одна группа были последними, ведь уже завтра, завтра должно произойти то, что либо всех нас спасет, либо обречет на ужасную участь». Мы все безумно переживали, боялись, но храбрились, стараясь сделать вид, что ничего такого и не происходит. Но даже воздух был наполнен таким напряжением, что едва ли не превращался в вязкий туман. С Роном мы виделись по вечерам. Он приходил ко мне в комнату, и мы ужинали вместе. К нам в первый вечер хотел присоединиться Эр-генерал, но не успел за стол сесть, как его вызвали на какие-то срочные переговоры с моей империей. С ним мы виделись за эти два дня всего единожды. Он пришел к концу моей тренировки вчера, дождался, когда мы закончим, а после проводил до комнаты, расспрашивая о моем состоянии и успехах в закрытии порталов. С лордом Грорте мы тоже встретились всего один раз. Перед тем, как он порталом отправился в нашу империю. Его ждала подготовка наших войск к походу на темные земли. С ним вчера мы погуляли минут двадцать по саду, выпили по ягодному соку, а после он, пообещав, что не отступится от возможности быть со мной, отправился к портальщику. С ним вместе ушел Вертон и сослуживец Рона, который, так же, как и мой брат, обладал даром тлена. Вертон пообещал, что передаст госпоже Индерсе, что со мной все в порядке, и чтобы та не беспокоилась, и за лавкой следит Дира. Стражник должен был после столицы, в которую они все сначала отправлялись, посетить наш город, а после уже оттуда с отрядами отправиться на темные земли. Все закручивалось настолько быстро, и я так уставала на тренировках, что силы времени на то, чтобы все хорошенько обдумать касательно магической совместимости, у меня не было. И я решила, что так может быть и правильнее. Сейчас точно не до этого. Сначала нужно сделать самое главное, закрыть порталы в мир тварей, а после, после совсем и разберусь. На сегодня все, объявил главный учитель, и все ведьмочки, включая и меня, посмотрели на него. Обычно мы занимались до позднего вечера, а сейчас было всего около пяти. Даже смеркаться начнет еще не скоро. В отличие от моего дома, здесь было теплее и световой день дольше, поближе к югу, чем мой любимый городок. Завтра очень важный день, и вам нужно хорошенько отдохнуть, чтобы накопить сил побольше. Больше не практикуйтесь сегодня в магии, поешьте хорошо и лягте спать пораньше». Еще бы как-то уснуть», — с грустью протянула одна из ведьмочек. «Давай я тебе зелье быстренько сделаю, а лучше вообще всем», — предложила другая. «Не стоит. Ведьмы, что до вас прошли уже обучение, позаботились об этом и подготовили всем, включая стражников, соответствующие зелья. Слуги должны были уже разнести их по комнатам и в казарму. Там успокаивающее зелье, помогающее уснуть, и восстанавливающее, что обеспечит усиление накопления сил и магии на завтра», — оповестил все тот же учитель. Мы, поблагодарив учителей, отправились кто в столовую, кто в свою комнату, кто к знакомым, чтобы пообщаться. Я была из числа последних и, забрав Котю из комнаты, направилась в кабинет ночного гостя, где должен был быть Рон. «Его нет, Леди Боро. Он на тренировке с Лордом Боутом на открытом полигоне». Встретил меня у кабинета секретарь ночного гостя. С ним мы уже были знакомы. Мужчина, заметив, что я не поняла, где искать брата, добавил. «Это за садом. Вы сразу увидите. Идите по главной дороге в саду и выйдите к забору полигона. Там всегда открыто». Поблагодарив секретаря, вернулась в комнату за шубкой и теплой шалью, а уже после отправилась в сад. Котя с интересом выглядывал из корзинки и фырчал каждый раз, когда снежинка падала ему на нос. Их, к слову, было много, ведь полчаса назад начался снег. Пушистые снежинки кружились в воздухе, превращая сад в волшебный. Еловые лапы, покрытые белоснежными шапками, тянулись к путникам, что шли по дорожкам, а остальные деревья, наоборот, устремили все свои ветки к небу, словно прося того и их укрыть потеплее снежным одеялом. Встретив нескольких ведьмочек из моей группы и обменявшись парой фраз, я вышла к воротам, о которых говорил секретарь. Те действительно оказались открыты, и я без проблем вошла на полигон. Вошла и сразу же замерла, прижимая к себе корзинку с котей. Под снегопадом в бою кружились двое. Их дикий смертельный танец завораживал и устрашал одновременно. Воинов совершенно не волновало, что они оба были раздеты по пояс. Их ничего не волновало, кроме скрещенных сейчас мечей, от которых летели магические искры и друг друга. Миг и оба воина одновременно отскочили в стороны, чтобы через секунду сойтись вновь. Раздался ляск металла, и от мечей вновь полетели искры. Фиолетовые у ночного гостя И голубые, с черными у моего брата. Значит, они не просто сражались на мечах, а усиливали удары магией, и совершенно без защиты, ни щитов, ни обмундирования, наоборот, разделись еще, видимо, сильно жарко стало в бою на открытом полигоне зимой в снегопад. Но мне пришлось попридержать мои возмущения. Осторожно отошла к лавочкам, что стояли вдоль правой стены, и, смахнув с ближайший снег, села и поставила рядом с собой корзинку с пушистиком. А ведь они похожи. Пришла ко мне мысль после 20 минут наблюдения за боем. Оба очень сильные маги и искусные войны. Раньше Рон бы уступил ночному гостю, но после пребывания в мире чудовищ он сильно изменился и обрел мощь. А у Лорда Боута эту мощь я отметила уже очень давно. Но даже не сто лет было в них схоже. Как некая внутренняя сила, благородство. Да, и оно тоже. Ведь оба готовы рисковать собой, лишь бы обезопасить других. Мой брат такой и... Арнол. А ведь неоднократно задавалась вопросом, почему при таком высоком положении он лично пребывал под личиной в моей империи и лично участвовал в спасении пленников в Клеснелии. Полагаю, таких операций, где он принимал не последнее участие, довольно много. Не то чтобы это совсем удивительно, ведь и в нашей империи некоторые высокопоставленные военные или маги участвуют также лично в операциях. Но все же это довольно редкое явление. Вот и Рон, такой же, как и ночной гость. Тоже везде все сам. А еще заботится всегда о других. Через полчаса я начала уже замерзать, а сражающиеся мужчины словно и вовсе не знали, что такое усталость. Они даже скорости за все это время не сбавили. При этом я не знала, сколько они танцевали этот смертельный танец до моего прихода. И не знаю, сколько бы еще смогли, если бы бились до самого конца. Но в один момент Рон окликнул ночного гостя, и они завершили сражение, поклонившись друг другу. «Ну, как тебе наш спаринг? Запыхавшись, спросил Рон, подойдя ко мне. Лицо его раскраснелось, волосы мокрые и взъерошенные, а в глазах блеск азарта. «Очень впечатляет», — призналась я с улыбкой и не сумела сдержать порыв, повернувшись к ночному гостю и проследив, как он, стоя у дальней лавочки, вытирает лицо полотенцем. Высокий, весь вспотевший, разгорячённый битвой, он выглядел... «Так, стоп! Не надо заглядываться на него! Не надо! Как бы хорош он сейчас ни был!» а ночной гость, словно мысли мои прочитав, повернулся в нашу сторону, встретился со мной взглядом, в котором читалось, что он прекрасно понял мою реакцию на него и, удовлетворенно усмехнувшись, двинулся к нам. «Тебе даже сейчас не холодно?» заставив себя отвернуться от лорда Боута, спросила брата. «О, нет!» – засмеялся тот, вытащив из сумки полотенца, и тоже начав вытираться. «Наоборот, жарко!» «Но тебе стоит поторопиться и одеться, иначе можешь заболеть, зима все же и снег идет. «Так у меня сестра ведьма. Если заболею, то быстро на ноги поставит, хохотнул Рон, убрав полотенце обратно и натягивая рубашку. «Но завтра важный день, и не стоит». Но закончить мысль я не успела. «Не переживай, Сью, выпьем укрепляющее здоровье зелье, и никакая простуда нам не будет грозить», — сказал ночной гость, кинув свою сумку на лавку и продолжив вытирать шею полотенцем. «Он специально не торопится одеваться?» Я смущенно отвела глаза и сделала вид, что меня заинтересовало нечто на противоположном конце полигона. «Ты еще не ужинала, Сиу? спросил Рон, надевая подбитый мехом плащ. «Нет, я за тобой пришла. Нас сегодня отпустили пораньше». «Могу ли к вам присоединиться за ужином? У меня как раз хоть немного свободного времени появилось», — спросил лорд Боут Рона. «Да, конечно», — улыбнулся брат и, подхватив кожаную сумку, помог и мне подняться с лавки. «Через час ждем вас». «Будем ужинать в моих покоях тогда». «Может, тогда проще в столовой?» — поинтересовалась я. «Там народу будет, как всегда, много, а я бы хотел спокойно провести этот вечер». — скривился Рон, забирая корзинку Скотти из моих рук. Все, ждем тебя, Арнул. Пошли, Сью». И мы пошли. Рон что-то рассказывал про переговоры с нашей империей, а я... Я погрузилась в себя, пытаясь понять свои противоречивые чувства. С одной стороны, глупо было отрицать, что ночной гость мне нравился еще до того, как я почувствовала магическую совместимость с ним, а с ней так вообще тянуть к лорду Боуту стало очень сильно. Намного сильнее, чем к лорду Грорте. С другой стороны, я не была готова к отношениям. Да и я почему-то старалась все время убежать от ночного гостя. Может, это старые страхи, когда он приходил ко мне в лавку, а я боялась, что если узнают, то меня сошлют в темницу, и мне не нравилось, что он никак не отставал от меня, подвергая риску. Тогда я думала, что риску. А теперь знаю, что ничего мне не угрожало. У него все было схвачено, он все контролировал, и даже если бы пошло не по его плану, то он бы меня попросту забрал в Дирторию. Только наша первая встреча пошла не по его плану, точнее, он вовсе ее не планировал. Как и то, что стражники, заглянувшие в ту ночь в мою лавку, могли обнаружить его, а ведь в тот момент он был не в силах что-либо сделать. О, боги, а если бы его тогда поймали? Все могло сорваться? Ему бы не поверили про Клеснелию и ее коварные ужасные планы, и тогда… Нет, не казнили бы, но… А может быть, и на этот случай у ночного гостя был козырь в рукаве. «Мне потребуется полчаса, чтобы помыться и привести себя в порядок», проводив нас с котей до моей комнаты, сказал Рон. «Сама придешь или зайти за тобой?» «Сама, конечно. Недалеко идти. Через час буду у тебя». Улыбнулась брату, и тот, погладив уснувшего в корзинке кота, отправился к себе. Я тоже решила использовать это время по примеру брата. Быстренько помылась, переоделась в нежно-розовое длинное платье из теплой ткани. Да, ночному гостю отдельная благодарность за выделенные вещи, хотя я и не интересовалась, как он успел их приготовить. Наверное, просто отдала распоряжение одной из служанок, и та, оценив мою комплекцию, купила их в ближайшем городе, до которого всего час езды на телеге или карете. Об этом мне уже рассказал Рон, делясь, насколько ему понравился этот городок, И насколько сильно Дертория ушла в развитии от нас с Клеснеллей. Их маги придумали много очень удобных вещей. Например, в особняке ночного гостя была канализация. По трубам, проведенным по всему дому, магия огнала воду и даже подогревала ту при подаче. Очень удобно. С транспортом у них тоже дела были намного интереснее наших. В крупных городах и том, что рядом с поместьем ночного гостя, по главным улицам проложили некие пути, и по ним ездили кареты с помощью магии. И в такой карете мог проехать кто угодно за совсем небольшую плату, которую передавали магу, что управлял этой каретой. И были они намного больше обычных, вмещая в себя около десятка человек. И это еще далеко не все, что появилось в некогда вражеской империи. Но остальное я еще не до конца поняла и надеялась, что после того, как мы запечатаем проклятые порталы в мир тварей, у меня будет возможность самой все увидеть и попробовать. Котя так сладко спал на моей подушке, что я решила его не тревожить, но оставила приоткрытой дверь на случай, если тот проснется и решит меня найти. Перекинув волосы через плечо, я направилась к Рону, чувствуя, что у меня подрагивали пальцы от волнения. «И почему?» — спрашивается. Явно не от ужина с Роном. «Но почему же у меня такая реакция на ночного гостя? Это же просто ужин, тем более в компании моего старшего брата». «Великолепно выглядишь, Сью!» Встретив меня у двери в покое брата, сделал комплимент тот, о ком я всю дорогу думала. «Это тебе». Лорд Боут протянул мне букет из белых роз. Очень нежный и безумно красивый. Неужели у него здесь где-то и оранжерея имеется? «Благодарю, они красивые», — чувствуя, как загорелись щеки, тихо ответила я. «Как и ты, Сью», — улыбнулся Арнольд, постучав в дверь, и после разрешения войти открыл ее, впуская меня первой. «Вы вовремя!» Обрадовался Рон, увидев нас. «Стол уже накрыли. О, красивые цветы. На окне как раз стояла ваза. Сейчас наполню ее водой». Рон отправился в ванную, а мы расположились за столом. Через минуту брат вернулся, поставил букет в вазу и сел рядом со мной, хитро поглядывая то на меня, то на ночного гостя. Последний же с невозмутимым видом приступил к жареному гусю с овощами. Я тоже сделала вид, что не замечаю многозначительных взглядов брата и полностью увлечена едой. К слову, готовились здесь отменно. Мясо практически таяло на языке, кисло-сладкий соус усиливал мясной вкус и придавал ему особую изюминку. Грибной салат тоже был выше всех похвал. Нежный, лёгкий, и грибы такие интересные. В моих местностях они не росли, и пробовала я такие впервые. «Завтра отправляемся рано утром, поэтому нужно сегодня лечь пораньше», доживав кусочек гуся, сказал Рон, и, обмакнув в соусе другой кусочек, отправил его в рот. И поесть сегодня поплотнее, чтобы силы были». Один из учителей сказал, что на темных землях эти дни были постоянные патрули. «Следили за порталами, тварями и, самое главное, за активностью клеснельцев, чтобы те не начали воплощать свой дикий план раньше, чем мы успеем прибыть». Посмотрела вопросительно на ночного гостя. «Да, верно. И попытка у Клеснелли уже была, но нам удалось ее предотвратить», ответил лорд Боуд, и у меня по коже побежали мурашки от страха. «Когда?» выдохнула я, напрочь забыв о еде. «Вчера», — спокойно ответил тот, — «больше было похоже на проверку наших сил, ведь они знают, что нам известны их безумные желания относительно тварей и захвата вашей империи. Они подозрительно притихли, поэтому мы и отправляемся так скоро, завтра. А должны были через три дня, когда обучат последнюю группу ведьм, которых удалось найти в Лавронии вашим агентам. Их отправили к нам вчера, но ни одна из женщин не сумела закрыть обучающий портал» поэтому отправимся теми, кто готов». «А хватит ли нам сил?» — с придыханием спросила я и сжала кулаки, чтобы скрыть, как начали подрагивать пальцы. «Хватит, не волнуйся, сил, мягко улыбнулся ночной гость. «Дополнительные ведьмы должны были облегчить вашу задачу и стать перестраховочными на случай, если у кого-то от волнения не получится. Но нам в любом случае хватит и ведьм, и воинов». «А если клеснельцы прямо завтра приступят к осуществлению своего плана и начнут открывать порталы в мир чудовищ?» — испуганно прошептала я. «Мы не допустим этого, Сью», — твердо заявил брат, дожевывая последний кусочек гуся и присматриваясь к новому на общем блюде. «Дертонцев отправляется очень много, и наш император выделил огромные силы. Они начнут прибывать за час до нашего прибытия со всеми ведьмами». «Почему так рисковать? Может, лучше их уже начать отправлять?» «Вдруг возникнут накладки, сложности перехода или еще что?» — спросила я и закусила губу, чувствуя, как подступает волна страха. «Нет, не стоит. Это привлечет внимание клеснельцев, и те могут сразу отреагировать, перенаправив своих ученых магов и начав открывать порталы. Лучше сделать все как можно резче, чтобы те не успели ничего в ответ». все всё-таки что-то сделают», — прошептала я, прислушиваясь к себе. Интуиция подсказывает, что они тоже торопятся, чтобы успеть. «Конечно, торопятся. Ведь они знают, что и мы что-то приготовили в ответном ударе на их злодеяние». Усмехнулся ночной гость и, посмотрев на меня, нахмурился. «Сью, поешь. Тебе нужны силы. Не стоит так переживать. У Дертории и Лавронии много сил, чтобы не допустить страшного. Мы справимся. А тебе нужно успокоиться, поесть и отдохнуть». Я согласно кивнула, принимая его правоту. «Силы нужны, как и отдых». А нервы и переживания мне сейчас ничем не помогут, только ухудшат состояние. Больше мы о завтрашнем дне не говорили. Мужчины активно поддерживали тему магического развития Диртории. Рон описывал мне, что успел увидеть еще в городе, да и в поместье ночного гостя. А лорд Боут объяснял принцип работы непонятных нам артефактов и рассказывал, что уже успели запустить в столице. Было настолько интересно, что я и не заметила, как перестала думать о темных землях, порталах и Клеснелии. Так пролетело около двух часов, и пришло время расходиться по комнатам. Рон хотел проводить меня до комнаты, но лорд Боут сказал, что ему по пути, и он проводит меня. А брат? Брат, улыбнувшись, кивнул. «Твои цветы!» Не забыв про букет, ночной гость забрал их вместе с вазой со стола и открыл для меня дверь. «До завтра, Рон!» «До завтра, Сью, погладят меня котю!» — попросил брат, продолжая улыбаться. Я кивнула и покинула комнату Рона а следом за мной вышел и ночной гость. «Я бы хотел, чтобы после того, как все закончится, вы с братом погостили у меня. Я бы показал вам Дирторию, столицу, которая наверняка поразит вас». Внезапно сказал арнол и я почувствовала, как волна жара прошлась по всему моему телу. «Ох уж это магическая совместимость! Мы слишком близко сейчас находились с Арнелом, да еще и наедине. В коридоре ни души, и даже Котя не вышел на мои поиски. Видимо, так и дрыхнет на подушке». «Спасибо за предложение, мы подумаем». Не стала сразу отказываться я, поскольку рано было еще об этом говорить, ведь неизвестно, как завтра все пройдет. Да и, с одной стороны, очень хотелось посмотреть на столицу Дертории, на удивительные магические приспособления и артефакты, а с другой... Было неловко, и чувствовалась вина перед лордом Грорте. Хотя перед последним точно никакой вины не должно было быть, я ему ничего не обещала, но все же, если я останусь здесь, то... «Нет, не хочу сейчас об этом думать». «Сью», — остановил меня ночной гость и развернул к себе, когда до моей комнаты осталось всего два шага. «Между нами сильная магическая совместимость, но и без нее ты мне очень нравишься. Сама по себе, Сью. То, какая ты». «Лорд Боут, вы меня толком и не знаете ведь», — с грустью усмехнулась я. «Думаю, что вы все же путаете с магической совместимостью эти чувства». «Я не мальчик, чтобы не понимать, что чувствую и желаю» и довольно сильный маг, чтобы понять, где магическая тяга, а где мои собственные чувства. С непоколебимой уверенностью заявил Арнольд, смотря мне в глаза так, что по коже побежали мурашки, и вновь стало ужасно жарко. И из чего ты решила, что я недостаточно тебя знаю? В Сью, я ведь очень хорошо разбираюсь в людях, вычисляю их на раз, должность обязывает. Тебя я раскусил и изучил вдоль и поперёк уже давно. Мне нравишься именно ты, и это никак не связано с совместимостью. «Она лишь приятное дополнение и гарантия, что у нас будут щедро одаренные дети». «Дети?» — эхом повторила я, ощущая смущение и неловкость. «Конечно», — уверенно заявил ночной гость. «Я всегда хотел большую семью, и если ты тоже хочешь этого, то я буду счастлив. Но если нет, то родим одного и воспитаем его ужасным эгоистом». «Не надо эгоистом», — вырвалась у меня, и я поняла, как глупо поддаюсь на его манипуляции. «Вот и я думаю, что не стоит». «Лучше пусть будет побольше детишек. Штук двадцать, например». «Что?» — воскликнула я, ярко представив двадцать маленьких наглых Арнелов с фиолетовыми глазами. И мне даже дурно стало. «Тебе не угодишь, Сью. То мало, то много», — насмешливо сказал ночной гость. «Ну, двое-трое хотя пойдёт». «Пойдёт», — заторможенно ответила я, а после, одумавшись, заявила. «Так, лорд Боут, о каких детях идет речь? Мы не женаты даже, и вообще я не...» «Вот именно, Сью» перебил меня он, ухмыляясь. «Мы еще не женаты, и это упущение нужно исправить в самое ближайшее время, а после уже и детей рожать». «Да вы... вы...» Слова все закончились от возмущения. «Вот как ему так удается постоянно вгонять меня в такое состояние? Лорд Боуд, прекратите ёрничать!» «Ёрничать? Слово-то какое! Сью, я не смеюсь. Я действительно желаю видеть тебя своей женой. И чувствую к тебе гораздо больше, чем просто симпатию и магическую совместимость» но к этому разговору ты еще не готова». Моментально став серьезным, сказал ночной гость. «Но он будет, и довольно скоро. А пока я хочу, чтобы ты знала, что мои намерения — самые, что ни на есть серьёзные, и чувства к тебе сильные. Я буду тебе не только хорошим мужем, что всегда защитит, поддержит и поможет, но и другом, который всегда будет на твоей стороне и будет всегда стараться понять тебя, услышать тебя. А самое главное, я сделаю все, чтобы ты со мной была счастлива, Сью». И на этом можно было задергивать шторы и уходить в темноту. Таких слов я никак не ожидала услышать от Арнелла. Не ожидала, но, услышав, поняла, насколько это оказалось для меня важно. Насколько сильно отреагировало внутри меня буквально все на это. Не просто на слова, а на искренность в них, на его желания и обещания, которые шли от самого сердца. «Я ведь ведьма, я чувствую такое». Арнелл сорвалось с губ его имя, и ночной гость вздрогнул, впервые услышав его из моих уст. «Я...» мяв! протянул Котя, выглянув из-за двери, и, увидев нас, довольно замурчал. «Мне пора, завтра сложный день», — решила я позорно сбежать. «Сладких снов, Сью!» — пожелал ночной гость и, шагнув ко мне, поцеловал в щеку. Я замерла от нахлынувших чувств, а он вручил мне вазу с водой, зашагал в обратную сторону по коридору, бросив напоследок. И не думай обо мне слишком долго перед сном. Тебе нужно выспаться, не забывай. Вот же наглец.